Глава 24. Когда я вернулся в комнату, то просто уселся на кровать и стал думать. В моей голове была откровенная каша. В памяти всплыло несколько фрагментов битв, где мелькало лицо того гиганта, но они обрывочные, слишком размытые, чтобы что-то понять. Но у меня возник когнитивный диссонанс. Как я мог родиться в академии, если у меня детские воспоминания из уничтоженного города? Или я что-то путаю? Я помню, что я бегал по улицам города, по старым улицам. Потом я на этих же улицах выживал, но уже более взрослый. Успешно, пока не поплатился за глупость – «Но почему у меня было устойчивое ощущение того, что я родился в Академии? Почему та девушка говорила, что мы основали город?» «Кто мы?» «Я явно его не основал, даже не принимал участия в этом. Я был маленьким, а город уже был. Значит, его основали до меня. Но кто?» «Чтобы найти ответы на эти вопросы, я начал еще сильнее копаться в памяти. Кем я был?» «Почему решил вернуться в город? Почему я считался основателем города, если его не основывал? Может, упоминания о воспоминаниях через обращение «вы» относились не именно ко мне, а к моей братье, в которой я когда-то состоял?» «Возможно. Я пытался снова разложить систематически все свои воспоминания, упорядочить их, по крайней мере, те, которые у меня были». Даже те вспышки, которые были не так давно. Первое — явно мои самые детские. Я носился по городу и попал в тоннели. Город выглядел старым. Но это был тот самый город. Тоннели не врали, либо они были очень схожи с моим родным городом. Потом перерыв. Наверное, в десяток лет. Скорее всего, даже больше. Я уже на какой-то планете. «Стреляю в инопланетных мехов. Быстро перемещаюсь по полю боя. Тот громила тогда меня спас. Мне шальной боезапас пробил голени, а он прикрыл меня своим телом. Потом новый кадр. Мы уже в каком-то лагере. О чем-то общаемся. Броня та же. Только без шлема. Но и не со спины. Затем еще одна битва. Потом еще одна». Потом явно прогулка по городу с девушкой. Она тогда радовалась городу, достижениям нашей братьи, что мы смогли в такой заднице создать город. Дальше просмотр новостей, падение астероида, выживание. Все. Никаких зацепок не было. Вообще никаких. Тогда откуда устойчивое ощущение, что я родился в Академии, и именно в самой Академии, а не на планете? «Почему детство на планете, а не в той загадочной академии?» Я не понимал. Но постепенно осознание приходило само собой. Ни разу в воспоминаниях не всплывали родители, а они обычно самые теплые, приятные, дорогие. Их не было. «Почему?» Я пытался вспомнить, пытался понять, а потом на меня болезненной волной хлынули очередные воспоминания. «Вы уверены?» Я был очень маленьким, держался за чью-то руку, кому был по колено. Этот кто-то был в броне. Помню, я тогда плакал, рыдал, опустив голову. Спрашивающего я тоже не видел, только черные штаны, в которых он стоял, и нижний край серого пальто. Не знаю, смотрел он на меня или нет, я стоял и рыдал, просто рыдал и слушал, что говорили взрослые». Уверенно, Женский, немного грубоватый голос раздался более близко. «Ему не место там. Нам некогда за ним следить. А когда нас нет, он один. Мы не можем так больше. Не можем разрываться. Поэтому привели его сюда. К вам. Когда-нибудь мы за ним вернемся. Мне еще три года по земным меркам. Моему, скажем так, супругу несколько месяцев. Он придет и заберет его назад». «Денежный залог мы оставим, не переживайте». «Деньги не проблема», — дернулся под плаща. «Просто... он ведь такой маленький. У нас давно не было таких. Сами понимаете, ваши устройства еще не совсем хорошо работают. Город сам по себе для него опасен. Радиационный фон повышен. А специальный имплант ему пока не поставить. Он может умереть». «Но у нас...» «Нет другого выбора», — слегка повысив голос, сказала женщина. «Вероятно, моя мама. А может, и еще кто-то?» «Просто нет. У нас конфликт с нашими соседями. То я, то мой супруг там. А сейчас нас призвали обоих, дав время на подготовку в неделю. Неделю! А прошло уже пять дней. У нас просто нет выхода. Я его пыталась найти, но не смогла». «Хорошо». — вздохнул мужчина. — Давайте его сюда. Тут картинка сменилась. Меня взяли на руки, я уткнулся лицом в плечо того мужчины и продолжал рыдать. Не хотел поворачиваться в сторону женщины. Сколько ему сейчас лет? Два с половиной года. Нервы женщины сдали. Ее голос это выдавал. Она тоже плакала. Ей было тяжело со мной расставаться. Причем ровно. «Ровно через шесть месяцев ему будет три». «Родился он там?» Немного ошалело, уточнил мужчина. «Да», — кивнула она. «Там. Именно там. Там мы и жили. Там он и рос первое время. Но война... Вы сами понимаете, долг для нашей организации превыше всего. А этот город специально создан для таких, как мы, чтобы нам было где жить». Следующий скачок. Я уже немного выше. Столовая, общага. Ко мне подошел тут парень. Он тоже был новеньким. Хотя я тут был более года. Новеньким не считался, но был изгоем. Был младше всех. Он попытался со мной познакомиться, а я тогда огрызнулся. Почему? Скорее всего, обида. Я сейчас не знал, что было до и что после. Снова скачок в воспоминаниях. Мы стоим двое, самые младшие. Нам что-то кричат, что от нас отказались родители. Внутренне я это понимал. Не отрицал, ибо я помнил, что отец должен был забрать меня через два месяца. Не забрал. Получается, бросил. Но меня все равно это бесило. Я был готов драться за то, что мой отец погиб на войне. Из-за этого и не объявился, как и мать. Я сам себя в этом убедил тогда. Я считал их героями войны, а не предателями, которые меня бросили. Другие дети считали иначе. И часто из-за этого были драки. Снова новый кадр. Мы бежим по улице, уже зная, где тоннели. Но на этот раз за нами гнались. Или мы играли? Мы веселились. Я смеялся. Слышал через призму восприятия памяти искажения. Да, играли. Почему? Странный вопрос. Скорее всего, смогли сдружиться. Может быть. А может, подкупили тем, что знали где тоннели, как в них попасть и как из них выбраться. Снова смена кадра. Мы сидели снова в приюте, все вместе. Каких-то лиц не было из тех, кто меня травил. Какие-то появились новые. Все мы сидели над листами бумаги и рисовали себе карту, карту тех тоннелей. Каждый делился тем, что обнаружил. Каждый день мы находили что-то новое. Город был основан давно, потом уничтожен, а затем восстановлен. Тоннели остались еще от первого уничтожения. А я вот тут, тыкнул пустой поворот один из парней. Нашел скелеты и немного старой брони. Дальше не пошел, так как опасался ловушек, да и скелеты жуткие. Потом покажи мне. отозвался мой друг, с которым мы стояли спина к спине. «Я посмотрю. Раньше уже натыкался на такие места. Броня, кстати, из какого-то пластика. Может, пригодится в будущем. Ну, если что, вдруг». «Запомним», — кивнул я. «Так, давайте дальше смотреть, куда именно ведут туннели и пытаться их соотнести с карты города». «Сейчас я понимаю, что вряд ли мы тогда были единственными, кто шарился в тех тоннелях». Иногда мы находили следы чужого присутствия. Как таковых бездомных у нас не было, но часто те, кто перебрал, могли забрести в такие места. Просто так в тоннеле никто не ходил. Они были довеском прошлого, когда на планете был раскол. Два клана начали воевать за ресурсы здесь. Откуда я это вспомнил? Исторический факт, который всплывал вместе с воспоминаниями? Может быть. Но интересно возвращается память. Местами отрывками, и не раскрывает полной сути, кто я и как меня зовут. Снова смена кадра, снова тот хаос. Не было той девушки. Куда она пропала — загадка. Этот вопрос очень сильно волновал меня тогда. Волнует и сейчас. Ошибки прошлого. Я прошлый не разгреб. Разгребать мне их теперь. А я даже не знаю, как ее зовут. Я стоял около одного из входов в тоннель, который мы когда-то с друзьями обследовали. Зазывал горожан туда, призывал спускаться, что там нет тварей. И люди шли, малыми группами, половина города уже была уничтожена. Кричал про то, что военные не тронут нас там, что они тоже не знают про тоннели. Это был конец первого дня, вероятнее всего. Тогда уже всем понятно стало, что военные убьют всех. А почему? потому что мы были ветеранами Академии, мы были не нужны клану Грей. Вот нас и решили стереть с лица этой планеты, с лица Вселенной. Жаль было только тех, кто просто сюда прибыл в поисках возможностей другой, новой жизни. У нас было множество вакансий, я это помнил, точнее вспомнил. «Всегда нужны были новые руки. Мы были готовы обучать, лишь бы приезжали те, кто готов трудиться и делать свою жизнь и жизнь окружающих лучше. У нас была мечта — восстановить территорию вокруг города, а потом и весь континент. Но мечте было не суждено сбыться. Я это понимал уже сейчас. Волна воспоминаний прошла, остался только вкус пепла во рту». Нас убивали из-за того, что мы были связаны с Академией, которая, вероятнее всего, не подчинялась клану Грей. А может, были и иные причины. Но я слушаю сейчас себя и понимаю, что я морально был готов уничтожить всех на своем пути. Единственное, о чем я сожалел, что ушел в отставку. Почему? Пока не знаю. В нас что-то было такое, чего не было в остальных людях. Скорее всего. Но ответить сейчас некому. Академия была уничтожена. Город, основанный, то есть возрожденный бойцами Академии, тоже был уничтожен. И что мне сейчас остается делать? Могу ли я верить этой памяти? Моя ли она? Я точно не могу сказать насчет двух последних вопросов, но на первый точно дам ответ. В любом случае сражаться. Правда так или иначе всплывет когда-нибудь. Возможно, я встречу знакомых, как сегодня. Возможно, просто доберусь до какой-нибудь базы данных. Главное не сидеть на месте и что-то делать. Как там в теории вероятностей? Событие, которое может произойти с крайне малой вероятностью, точно произойдет, если время бесконечно. У меня времени не бесконечно, но в поисках ответов оно мой самый верный друг. Главное не опускать руки и искать ответы. И чем больше я буду искать, тем будет выше шанс того, что я что-то найду. А я буду искать, пока буду мстить. А мстить есть за что. Мстить есть за что. Память, жители, девушка, город, академия — все это было уничтожено. что-то возможно восстановить, что-то возможно найти, но что-то уничтожено и потеряно навсегда. Я просто так это не оставлю. Некоторых виновников я знаю, некоторых вспомню и найду, уничтожу их так же, как они уничтожали обычных людей, не способных сражаться. Они сдохнут все. Сидел я на койке и смотрел на свои ладони, особенно на левую руку. Которой пришлось прикончить того, кого я когда-то знал. Все за то, что сделали с нами, за то, что делают сейчас, они все сдохнут. Я это обещаю. А кому я могу обещать? Забавно. По логике никому. Но для меня было важным это обещание. Я сделал зарубку. «Некоторые события встали на свои места. Клан Грей, его власть на этой планете, они заставили нас страдать. А я заставлю страдать их, если смогу. Поэтому я обещаю, что все, до кого я дотянусь, подохнут в страданиях, и призраки прошлого будут мне свидетелями».